Этот такой хлопотный, такой тяжелый день, наконец, закончился. Стемнело быстро, словно за окном был не тихий июньский вечер, а глухая зимняя ночь. Небо сначала посинело, а потом налилось непроглядной чернотой. Где-то вдали залаяли деревенские собаки, заухала на старой липе какая-то птица. А воздух сделался тяжелым и вязким, хоть ножом режь. «Грозе!» — сказал Никита, сидящий рядом кошке. Как только Эльза уснула, он вышел на крыльцо отдохнуть свежего воздуха. Но оказалось, что снаружи еще хуже, чем внутри. Точно быть грозе. А кошка ничего не ответила, только нервно дернула хвостом. Никита чувствовал, что не нравится ей так же сильно, как не нравится Эльзе, если не сильнее. Вот ходит следом, глаз не сводит, а взгляд почти человеческий, словно она понимает все, что происходит. Она болеет, ясно тебе? Кошка ничего не ответила, отвернулась даже. Но хвост ее продолжал нервно подрагивать. «И если ее сейчас не вытащить, потом будет поздно. Потом ей уже никто не поможет». Никита сорвал былинку, сунул в рот, пожевал. «Давно она такая? Странная, а?» Такой странной Эльза была всегда, столько, сколько Никита ее знал. А знал он ее с подросткового возраста. В детском доме она появилась, когда Никите было почти 17, Ему 17, а ей, соответственно, 15. Чистенькая, аккуратненькая девочка. Юбочка по колено, кофтейка, застегнутая на все пуговицы, изумрудная лента в рыжей косе. Никиту помнится тогда эта лента особенно впечатлила. Но кто сейчас плетет косы? А если даже и плетет, то уж точно не с такими лентами. А еще веснушки. Эльза была усыпана веснушками вся с головы до пят. Даже ресницы и брови у нее оказались рыжие. Без лисьей и рыжины были только глаза. Но цвет Эльзиных глаз разглядеть получилось далеко не сразу. Она отводила взгляд. Смотрела или в пол, или на свои веснушчатые, сжатые в кулаки ладони. Домашняя. Они сразу поняли, что она домашняя, непривычная ко всему тому, к чему ей еще предстояло привыкнуть. Такие пташки в их детдоме были редким явлением. Его населяли все больше социальные сироты, те, которых забрали от родителей алкоголиков, те, что из неблагополучных семей, или из относительно благополучных, в которых родители уже ступили на путь исправления, но до конца еще не исправились. Дети из таких семей считались в детдоме самыми счастливыми. Их забирали на каникулы, а иногда и на выходные. Вот это настоящее счастье а остальные такие, как Никита, которых никуда не забирали, где домовской жизни были привычны, а на домашних деток смотрели с легким презрением или лишь самую малость с завистью. Вот только рыжая девчонка зависти не вызывала ни капли, даже жалости не вызывала. Одно лишь глухое раздражение. Никита не сразу понял, что причина этого раздражения кроется в ее непохожести на остальных, в нежелании подстраиваться под систему. Она ведь не подстраивалась. С самого первого дня вела себя так, словно она здесь ненадолго, словно очень скоро ее отсюда заберут. Вроде бы и не бунтовала, и режим не нарушала, но всегда была особняком. Ни с кем из детдомовских ребят близко не сходилась. Да вообще не сходилась, зато и получала. В дела мелюзги, да еще и девчонок. Никита не вмешивался, но до него доходили слухи, что пару раз рыжей Эльзи, это ж надо родиться с таким имечком, ночами устраивали темную, Били не сильно, чтобы просто приучить, сломать и адаптировать. А она все никак не ломалась. Синяки замазывала дешевым тональным кремом, не улыбалась никогда. Но самое главное — не жаловалась. Ни воспиталке, ни нянечке, ни директору. Жила себе в своей параллельной вселенной, и все. Это сначала Никите казалось, что жила. Уже потом, многим позже, он начал понимать, что не жила, а выживала, как умела. А выживать-то она как раз и не умела. День открытых дверей в их деддоме проводился не так, чтобы очень часто, но достаточно, чтобы вызывать ненависть у тех, кому некого ждать. Никита был из таких. Когда тяжелые чугунные ворота Деддома распахивались едва ли не настеж перед дорогими гостями, и трехэтажный старинный особняк наполнялся бесцеремонными незнакомцами, Никита либо отсиживался на чердаке, либо уходил в самый дальний уголок старого деддомовского парка чтобы не видеть и не слышать. А вот в тот раз замешкался. Оттого и стал свидетелем некрасивой сцены. Тетка была дебелая, краснощекая, пышногрудая, с выбеленными кудрями, которые поправляла отвратительно кокетливым жестом. Тетка приехала к Эльзе. А вместе с теткой приехал плюгавый мужичок с незапоминающейся внешностью и толстый пацаненок, непрестанно жующий жвачку. Родня, что и требовалось доказать – У домашней девочки Эльзы имеется таки родня. Странно только, что родственникам Эльзы была явно не рада. Никите даже показалось, что она пыталась от них спрятаться. Почти так же, как и он сам пытался спрятаться от всей этой суеты. Но в отличие от Никиты, у рыжей Эльзы не было ни опыта, ни сноровки, да и территорию она не знала так хорошо, как он. Эльза попала. Сначала в неискренние объятия, а потом, когда последний представитель администрации скрылся из виду, в куда более крепкие тиски. «Чего рожа кислая такая?» шипела пергидрольная тетка и тащила Эльзу вглубь парка, подальше от посторонних глаз. «А ну, улыбайся! Улыбайся, я кому сказала!» Вот не собирался Никита подслушивать и подглядывать. Как-то само собой вышло, что он пошел следом. Да не просто пошел, а тихо и незаметно. «И нечего тут и из себя сиротку строить!» Оказавшись на заросшей подорожником тропинке, Пергидрольная тетка совсем перестала сдерживаться и дернула Эльзу так, что та едва не упала, а пацаненок заржал таким мерзким смехом, что Никите захотелось ему врезать. А по чьей вине ты сиротка? Из-за кого папашку твоего непутевого пристрелили? Пустите меня! Эльза продолжала вырываться, и тогда тетка ее ударила, ударила в живот специально, чтобы не оставалось видимых следов. Снова заржал малолетний дебил. Мужичок смущенно отвернулся, Эльза сложилась пополам от боли, а Никита заскрежетал зубами. «И не рыпайся мне!» Тетка поправила кудри, обтянула на груди кофту. «Опеку мы над тобой готовим, как единственные родственники. Вот дядя Вася документы соберет!» Она ткнула мужичка в бок, и тот ойкнул. «Слышь меня, Васька, справку, чтобы взял из бухгалтерии. Устала повторять уже!» «Я к вам не пойду!» Эльза выпрямилась, перебросила рыжую косу через плечо, сжала кулаки. «Вы мне никто». «Мы тебе кто?» — процедила тетка. «Мы тебе единственные родственники. Васька мой, твоего непутевого папашки, двоюродный брат, стало быть, твой любимый дядюшка. Вот комиссии ты так и скажешь, что любимый, единственный дядюшка, что ничего ты так в этой жизни не хочешь, как воссоединиться с семьей». «Вы мне не семья». Эльза попятилась, наверное, готовилась к новому удару. Никита тоже приготовился. Пусть она чужая, пусть слишком домашняя, слишком хорошая девочка, но ударить ее еще раз он не позволит. Вместо ответа тетка коротко хохотнула, а мужичок по собачьей преданно заглянул ей в глаза, сказал жалобно. «Януся, ну ты чего? Она ж малая, не понимает ничего». «Не понимает, так поймет». Януся перестала смеяться, уперла кулаки в бока. «Да тут и понимать нечего, Васька. Твое дело справки собирать, ее помалкивать в тряпочку. А вот мое дело самое тяжелое, самое важное — убедить всех, как сильно мы эту гадину малолетнюю любим, что заботиться об ней будем лучше, чем об своей родной кровиночке». Кровиночку она нежно потрепала по пухлой щеке. В ответ кровиночка состроила рожу. «Я молчать не буду», — Эльза говорила и продолжала пятиться. «Будешь. И знаешь почему?» «Потому что папашке твоего псину мы себе забрали, чтобы она с голоду не подохла!» «На даче у нас живет», — поддакнул мужичок. «На цепи сидит!» Кровиночка перестала кривляться, начала ковыряться в носу. «Марса нельзя на цепь, он не выживет!» Кажется, впервые за все время Эльза испугалась. «Его выгуливать нужно два раза в день!» «Вот ты и выгулишь!» — отрезала Януся. «Как только мы тебя отсюда заберем, так и, пожалуйста, гуляй, сколько влезет!» А если будешь кабениться, я его на живодерню сдам. Мне лишняя пасть без надобности. Не надо на живодерню, пожалуйста!» Все-таки она заплакала. После темной не плакала, а тут разрыдалась, как маленькая. «Значит, скажешь, как я велю. Еще и умолять станешь, чтобы тебя нам под опеку отдали. Включишь фантазию, и придумаешь что-нибудь такое, особо трогательное. А мы с Васькой подтвердим». Януся снова поправила свои кудри, сказала уже совсем другим ласковым тоном. «Ну что, милая, погуляли и хватит. Давай возвращаться». А потом прошипела. «И рожу вытри! Не хватало, чтобы они там что-то заподозрили!» Как Эльза прощалась с родственничками, Никита тоже видел. Специально выбрался из укрытия, чтобы посмотреть. Лучше бы не смотрел, потому что большей мерзости и лицемерия он еще не видел. А директор ведь поверил. Вон как умельно улыбается. «Директор у них мужик неплохой, только слишком доверчивый». Его даже Никита вокруг пальца обведет. Не то, что это Януся. С Эльзой он заговорил тем же вечером. Подкараулил после ужина, едва удержался от желания дернуть за рыжую косу. Вместо этого дернул за рукав. Она испуганно шарахнулась в сторону, но даже не пискнула. Вот такая выдержка. «Марс — это твой пес?» Так себе начало беседы. Да и не беседа, если уж на то пошло, а знакомство. Просто ничего другого в голову не пришло. «Ты подслушивал?» А она ведь даже не удивилась. И шарахаться перестала, стояла смирно. «Я слышал», — сказал он с нажимом на слово «слышал». «Марс — это овчарка. Это папа моего пес. Я думала, его уже нет, что его забрал кто-нибудь или еще чего хуже, а он, оказывается, у этих... родственников», — подсказал Никита. «Они мне никто. Когда папа был жив, они даже не общались». Может, накипело, а может, Никита выбрал подходящий момент, но девчонка заговорила. Полгода молчала как партизан, а теперь словно прорвало. Она говорила и даже не замечала, как он тащит ее в парк подальше от посторонних. Не то чтобы он стеснялся, просто не хотел ненужных разговоров. А разговоры непременно начнутся, если кто-нибудь из ребят увидит его с этой рыжей. А теперь что? Никита посадил, почти толкнул ее на скамейку, сам плюхнулся рядом. Нашарил в кармане контрабандную пачку сигарет, закурил. Курил он редко, но сейчас особенно хотелось казаться старше и сильнее. «А теперь им нужна наша квартира», — сказала и всхлипнула. «Квартира нужна, а не я, понимаешь?» И глянула этими своими глазюками. Именно тогда Никита впервые и рассмотрел их цвет. «Понимаю». «Что же тут непонятного?» Квартирный вопрос испортил не только москвичей. «Вот тебе и странное стремление к над бедной сироткой. Все просто». «Я не хотела». Она перестала всхлипывать, подобранной веткой принялась что-то рисовать на земле. Никита не сразу понял, что собаку. Не просто собаку, а самую настоящую овчарку. «Я даже тем людям, что меня расспрашивали, сказала, что никуда не хочу, что мне тут хорошо». «А тебе хорошо?» Спросил Никита неожиданно для самого себя. «Мне нормально» ответила Эльза и дорисовала собаке ошейник. «Мне нужно было продержаться два года до совершеннолетия. Я бы сумела, как-нибудь...» «Продержалась». Закончил он за нее. «Да». «А теперь не могу. Если у них Марс, я его не брошу». «Ты не знаешь Янусю. Это она только с виду такая сладкая и улыбчивая. А на самом деле она...» Эльза сделала глубокий вдох, выпалила. «Она сволочь!» «Сволочь!» Никита согласно кивнул. А Эльза уже стерла собаку и принялась рисовать что-то новое. Он пока не мог понять, что именно. «А в принципе ничего не изменилось», сказала она неискренне бодрым тоном. «Мне осталось продержаться все те же два года, только в другой тюрьме». «Здесь не тюрьма». Никите вдруг стало обидно за свой детский дом. «Это ведь и в самом деле был очень хороший детский дом. И относились к ним здесь хорошо, и учили так, что вот, например, он, Никита... «Занял первое место на городской олимпиаде по биологии. Если бы плохо учили, разве бы занял?» «Прости, я не хотела». А рисовала она дом, только не современный, а что-то старинное, кажется, на берегу реки или озера. «Ты сама виновата», — сказал он зло и сам удивился своей злости. «Тут нормальные все». «Нужно быть как все, я понимаю», — она говорила, не поднимая головы. «У меня просто не получается». Что-то ведь случилось в ее жизни. Что-то морала Януся. Что-то про то, что Эльзин отец погиб по ее вине. Просто так орала или правду говорила. Если правду, то даже представлять не хочется, что там сейчас творится у Эльзы на душе. Представлять не хочется, а спрашивать как-то неловко. Да и не его это дело. Поэтому вместо расспросов Никита сказал, «Здесь тебя больше никто не обидит». Она оторвалась от своего рисунка, Посмотрела на него очень внимательно, словно видела впервые, а потом сказала «Спасибо, Никита, но я здесь ненадолго». Так и вышло. Документы на опеку Януся оформила в рекордно короткие сроки, за два месяца. Но эти два месяца Никита за Эльзой приглядывал и малым наказал, чтобы не обижали. Ее и не обижали, просто сторонились. А Эльзе, кажется, только это и было нужно, чтобы оставили в покое. Общалась она исключительно с Никитой. Встречи их проходили то в парке, то на чердаке. Никита однажды отвел ее на чердак, показал свой кабинет. Кабинет был сооружен из старой мебели, но Никиту это не волновало. Куда важнее для него была возможность уединиться, отдохнуть от внешнего мира. Биологию с химией он тоже большей частью учил на чердаке, чтобы никто не мешал, не отвлекал от мечты. А мечта у него была одна, но очень большая, Никита хотел стать врачом. И не просто врачом, а хирургом, чтобы спасать жизни и все такое. Эльзе кабинет понравился. На самом деле понравился. Она села на старый диван с продавленными пружинами, сложила веснушчатые ладони на коленках, посмотрела в пыльное чердачное окно. «Надо помыть», — сказала очень серьезным тоном. Она вообще была серьезная. Почти никогда не улыбалась. «Зачем?» — удивился Никита. «Чтобы видеть небо? Небо сейчас яркое, весеннее, а из-за грязи кажется, что там зима». Мыть окно не хотелось, поэтому Никита в ответ лишь пожал плечами и закурил. Окно Эльза помыла сама на следующий день. Помыла, потащила к нему Никиту, велела. «Смотри». Он не сразу понял, куда смотреть. А потом увидел зеленое море из колышущихся верхушек лип золотую маковку старой церкви, И все это на фоне пурпурного, полыхающего закатом неба. Красота. Ведь и в самом деле красота. А на следующий день Эльзу вызвал к себе директор, и Никита понял. Все. Януся добилась своего. Вечером Эльза пришла в его кабинет, села на старый диван, закрыла лицо ладонями. Она не плакала, даже не всхлипывала. Просто сидела вот так, молча и неподвижно. Никита сел рядом, осторожно погладил ее по плечу, сказал «Ты только не реви, Элли!» «Не буду!» А ладони от лица она так и не отняла. «Меня папа называл Элли, как в сказке про волшебника из изумрудного города. На самом деле она Дороти, но Элли мне нравится больше. Папа тоже так говорил. Все-таки она убрала руки от лица, посмотрела на Никиту одновременно решительным и несчастным взглядом. «Они меня завтра заберут». «И что будет?» На самом деле он прекрасно понимал, что будет. Просто не знал, что сказать. «Ничего особенного, наверное. Пойду в свою старую школу, буду гулять с Марсом. Вот видишь, все не так плохо». Никита снова ее погладил, а потом осторожно потрогал закончик кончик рыжей косы. «Пройдут два года, и ты станешь свободной. Сама будешь решать, как жить дальше». «Сама буду решать». Она улыбнулась, покивала головой. «Два года — это ведь не срок, правда?» Что он мог ей ответить? Сказать, что два года — это очень большой срок? Или снова соврать, что все будет хорошо? Он видел Янусью. Видел, какая она сволочь. Понимал, что рядом с ней два года могут показаться десятилетиями. Вместо этого он сказал. «Все будет хорошо, Элли». И она снова кивнула, а потом смущенно поцеловала его в щеку. «Это же надо!» поцеловала и убежала из кабинета, оставив его в полном душевном раздрае. А утром следующего дня за ней явилась Януся с супружником и мелким дебеленышем. Попрощаться они так и не успели. Наверное, оно и к лучшему. Слишком странной, слишком мимолетной была их дружба, чтобы придавать расставанию какое-то особое значение. В кабинет Никита поднялся только вечером. Захотелось побыть одному, посмотреть на закат сквозь идеально чистое чердачное окно. На диване лежал карандашный набросок, прощальный подарок Эльзы. Оказывается, портреты она тоже рисовала красивые. Себя Никита признал сразу, несмотря на белый медицинский халат и небрежно перекинутый через шею стетоскоп. Он еще только мечтал, а Эльза уже воплотила его мечту в жизнь. Для сна Никита облюбовал себе все то же кресло. Оставлять спящую Эльзу одну на ночь он не хотел. Опасался, что она может снова сигануть в окно. Ночью, да еще и в такое ненастье, отловить ее будет куда сложнее, заблудится чего доброго. Наружную дверь он закрыл на замок, ключи положил в карман джинсов. Сунул под голову подушку с совами, закрыл глаза и услышал, как кошка запрыгнула на кровать. Прогонять зверюгу смысла нет, как и не пускать в комнату. Эта хвостатая не отступится, всю ночь будет выть под дверью. Пусть уж лучше так, вместе с Эльзой под присмотром. На спокойную ночь он не рассчитывал, но и того, что случилось, не ожидал.